Холодный мерзкий дождь все моросил и моросил, а толстый поп над разверстой могилой все гундел и гундел. Анжелике было скучно и холодно. Маленькое черное платье, купленное в Париже еще пару месяцев назад именно на такой вот скорбный случай, сидело на ней идеально, но совершенно не грело. На носки дизайнерских лодочек налипли комья рыжей глины. Наверное, туфли придется выбросить. Не отмывать же их от кладбищенской земли. Анжелика поежилась, поправила темные очки. Солнцезащитные очки в дождь — это, конечно, несусветная глупость, но во всех фильмах, которые ей довелось посмотреть, скорбящие вдовы провожали своих почивших супругов именно в таком виде, элегантном и трогательном одновременно. Конечно, можно было бы обойтись и без очков, выбрать шляпку с валеткой. Но ни шляпки, ни вуалетки Анжелики категорически не шли. А выглядеть в глазах мужниной родни убогой поберушкой она не собиралась. Она не убогая, и уж точно не поберушка. Особенно теперь, когда на девятом десятке после целого года семейной жизни благоверный отдал, наконец, Богу душу, оставив Анжелику весьма обеспеченной вдовой. Потерпеть оставалось совсем недолго. Похороны, поминки, оглашение завещания, содержание которого Анжелика давно уже знала наизусть, а потом можно, наконец, улететь, скорбеть на Мальдивы, от этой беспросветной питерской хандры, от этой отвратительной погоды. Анжелика вздрогнула, грациозным, тщательно отрепетированным жестом поднесла батистовый платочек к сухим глазам. Вот и очки пригодились. Не нужно выдавливать из себя слезу. Хватит одного лишь платочка. из за стаи родственников из-за темных стекол наблюдать удобно. Слетелись все точно воронье на падаль. Ждут, надеются. Вот братец Иванушка обнимает сестрицу Алёнушку за кослявые плечи, шепчет на ушко что-то успокаивающее. Это со стороны кажется, что успокаивающее, но Анжелика-то знает правду. Эти двое самые главные ее соперники и враги, родные внуки почившего благоверного. Братец Иванушка, старый сорокалетний хрыч, ее тридцатилетнюю Анжелику порывался назвать бабушкой. Это еще до того, как пытался ее облапать. Получил за это пороже и возненавидел еще сильнее, чем в первые минуты знакомства. Но с того раза лапать и обзываться перестал, усвоил урок. Особенно после того, как Анжелика пригрозилась нажаловаться мужу и деду соответственно. Перед дедом и братец Иванушка и сестрица Аленушка лебезили, потому что финансово полностью от него зависели и без регулярных дотаций стали бы теми, кем были на самом деле, никчемными заурядностями. Конечно, Анжелика могла бы сделать так, чтобы в заурядности родственнички превратились очень быстро. Ночная кукушка и все такое. Но не стала, пожалела внучков. А вот они бы не пожалели. Вон как зыркает на нее сестрица Аленушка. Даже шум дождя, даже бормотание папа не могут заглушить скрежет ее зубов. Ненавидит и боится. И правильно делает, что боится. Потому что теперь все их с Иванушкой будущее зависит от Анжелики и ее подачек. Разумеется, благоверный оставил кое-что на жизнь и внучкам, чтобы совсем уж не пропали. Но по сравнению с тем, что наследовала Анжелика, это сущие крохи. От мыслей о Мальдивах и предстоящих приятных хлопотах Анжелика согрелась и даже едва не улыбнулась, что было бы совсем уж не кстати, принимая во внимание маячащих по периметру папарадцы. Этим только дай повод, снимут в таком ракурсе и с такой рожей, что потом сама себя не узнаешь. Так что надо потерпеть. Уже скоро. Потерпела. Дотерпела аж до самого поминального ужина, строгого и пафосного одновременно, в лучших традициях высшего света. Теперь, после года замужней жизни, о традициях высшего света Анжелика знала, если не все, то многое. Старалась, училась, присматривалась, чтобы никто, ни одна гадина не посмела сказать что-нибудь презрительное про из грязи в князи. Это еще нужно разобраться, кто тут грязь, а кто князь. Почивший благоверный, князем точно не был. Он был старым похотливым козлом со ослабленной потенцией и затейливыми фантазиями. Из породы тех, кто сам не гам и другому не дам. Даже в брачном контракте особо выделил пункт о супружеской неверности. Анжеликиной неверности, разумеется. На поминках внучки сидели с кислыми рожами. То ли скорбели по деду, то ли подсчитывали понесенные убытки. Анжелика поставила бы на второе. Старого козла никто не любил, даже внуки. Но денежки его любили. Денежки — это святое. Вот только Анжелика свои денежки отработала сполна. А этим двоим все валилось с неба, потому что повезло родиться с серебряными ложечками в зубах. Ну ничего, ложечки она подбирает, церемоница не станет. И только поздно вечером, оказавшись у себя в комнате, Анжелика расслабилась, откупорила бутылку шампанского чокнулась со своим отражением в зеркале. «Ну, подруга, будем?» сказала и подмигнула. «Мы с тобой это заслужили. Завтра у нас с тобой начнется совсем другая жизнь». А завтра грянул гром. Беда пришла откуда не ждали. Беда прикинулась плюгавым мужичком в дешевом костюме и нелепом бирюзовом галстуке. Мужичок сидел за переговорным столом между братцем Иванушкой и сестрицей Аленушкой, Точно почетный гость. От такого соседства он не испытывал никакого неудобства, и портфель свой обшарпанный поставил прямо на блеска отполированную столешницу. У Анжелики даже руки зачесались сбросить портфель на пол, а мужичка выставить за дверь. И между лопатками зазудело аж до боли. А это не к добру. Дурная примета еще с детства, когда батя приходил домой в вдрызг пьяный и искал, на ком бы сорвать злость, Чаще всего удар принимала на себя мамка, но бывало, что и Анжелике, тогда еще Анжелке, доставалось. Это уже потом, когда мамка сначала тяжело заболела, а потом и вовсе умерла, Анжелика научилась чувствовать опасность шкурой, той самой, что между лопаток. Из дома уходила еще до того, как пьяный батя переступал порог. И уворачиваться от ударов тоже научилась, а потом и отбиваться – Но это была уже совсем другая история, которую ей хотелось забыть и никогда больше не вспоминать. Теперь у нее были иные, куда более важные проблемы. Теперь она, как загипнотизированная, смотрела то на обшарпанный портфель, то на мужичка, вестника погибели. Завещание огласили быстро. Ничего удивительного и неожиданного в нем не было. Анжелика давно выучила его наизусть. И вот бы всем встать, пожать друг другу руки и разойтись, наконец. Но нет. Встал только плюгавый мужичок, откашлялся, открыл свой портфель. Он рылся в нем нарочито медленно, а Анжеликина шкура зудела все сильнее и сильнее. «В завещании усопшего есть пунктик». Даже голос у него был неприятный, такой же, как и он сам. «О супружеской неверности». Шкура между лопаток больше не чесалась. Она горела огнем. «Этого не может быть!» Это и случилось-то всего однажды. И не в России, где кругом враги и завистники, а в Риме, куда Анжелика полетела совсем одна, практически инкогнито. Тот итальянец был хорош. Так хорош и так обходителен, что не устоять. Особенно, когда ты в Риме. Особенно, когда ты молода, богата и немного пьяна. Всего один чертов раз в гостиничном номере с наглухо задернутыми портьерами. Тогда откуда? Вот, прошу убедиться. На стол легла внушительная стопка фотографий. Если желаете ознакомиться поближе, мои клиенты возражать не станут. Мы не станем. Сестрица Аленушка улыбалась гадючей улыбкой, а братец Иванушка, похотливо облизнувшись, потянулся к фоткам. Напротив, мы даже настаиваем, потому что вопрос принципиальный. Наш бедный покойный дедушка предвидел вероломство этой женщины. Она брезгливо поморщилась. Он был очень мудрым человеком. «Мудрым и предусмотрительным». На онемевшую Анжелику она посмотрела в упор, процедила сквозь сцепленные зубы. «У тебя час на сборы. И не вздумай прихватить хоть что-нибудь из нашего дома. Ты больше никто, и звать тебя никак. И, кстати, на тот случай, если вдруг решишь судиться, у нас есть не только фото, но и видео. Любая экспертиза подтвердит, что вот это...» Она постучала когтем по фотографии. «Что вот это падшая женщина». Про вариант судом Анжелика потом очень хорошо обдумала, даже проконсультировалась с модным адвокатом. Но оказалось, что доказательства ее супружеской неверности неопровержимы, а шансы урвать у внучков хоть что-нибудь минимальны. Оказалось, что целый год ее жизни прожить зазря, что одна единственная оплошность стоила ей всего, и поделать с этим ничего нельзя. Конечно, Анжелика не ушла в закат с голым задом, как надеялась сестрица Аленушка. Все-таки она была предусмотрительной девушкой и успела кое-что отложить на черный день. Было еще колечко с бриллиантом, изумрудное колье, норковая шуба и прочее дамское барахло. Но этого было мало, ничтожно мало для той жизни, которую Анжелика для себя придумала и распланировала. Для нормальной человеческой жизни. А теперь все придется начинать с нуля. И злилась она не на плюгавого мужичка в идиотском галстуке, не на пронырливых и ушлых внучков, а в первую очередь на саму себя. Как можно было оказаться такой недальновидной дурой? Ну ничего. Если жизнь ее чему-то и научила, так это тому, что человек сам хозяин своей судьбы. Надо только немного поднапрячься и, возможно, сменить приоритеты. Хватит с нее богатых стариков».